Эпизод четвёртый «Итак, Алькинур, ты подумал? Принял решение? Прошло уже несколько часов». Осторожно ступая, Тьяро пробрался между обломками, смахнул осколки с кресла и расположился напротив шаха. Тот неподвижно сидел на полу, закрыв глаза рукой, и не отзывался. «Алито» снова тихо позвал Тиаро. «Поговори со мной». Шах медленно убрал руку от лица, поднял голову и внимательно посмотрел на Кондора. «Признайся», — также тихо сказал он, наконец, — «ты же сейчас обманываешь меня. Ты ведь никогда не бросишь Амалика, чтобы я не выбрал». «Верно?» «Возможно», — почти подтвердил Тьяру и сложил руки на груди. Я так и думал. Сделал вывод Алькинур, снова опуская голову. Хорошо, я согласен. Я поклянусь тебе слезами матери, в чем скажешь. И будь что будет. Хорошо, Алькинур, я услышал. Уверяю тебя, ты сделал правильный, начал Тьяро. Помолчи! Помолчи! воскликнул Алькинур, замотав опущенной головой. «Просто помолчи!» «Мне иногда очень хочется снова дать тебе палку в зубы!» «Как скажешь!» Кондор пожал плечами, легко поднялся и быстро направился к выходу. «Постой! Скажи, я могу попрощаться с сыном?» Донеслось из-за спины. Тиаро задержался у двери и оглянулся. «Можешь!» Но сначала я пришлю сюда слуг для уборки и распоряжусь насчет обеда. Когда мне скажут, что здесь чисто, и ты поел, я приведу Амалика. Сможешь сам сесть в кресло? Отлично. Отец! Я боялся, что уже долго не увижу тебя. Визирь передал мне твое повеление принять корону на три года. Отец! Ты думаешь, я справлюсь? «Как я буду править один, без тебя?» Амалик встал перед отцом на колени и положил голову ему в ладони. Плечи принца чуть заметно вздрогнули. Алькинур наклонился к сыну, крепко обнял и не отпускал несколько минут. Все довольно, сказал Шах больше себе, чем сыну, убирая от него руки. «Ты ведь уже мужчина. Встань». Вот так. На три года ты верховный шах до Авгара. Помни это, теперь ты ни перед кем, кроме дракона, не должен преклонять корень. Хорошо, отец, почти твердо ответила Малик, поднимаясь. Я исполню твое повеление. Я буду достоин. Я верю в тебя, постарался приободрить сына Алькинур. И ты не один. Ты ведь уже познакомился со своим дядей. Рейм Браско. Он поможет тебе защищать трон. А для управления Давгаром есть верховный диван советников. Ты можешь на них положиться. Кондор, стоявший до того молча, подал голос: Да, Малик, я все время буду рядом. Ты справишься, и отец будет гордиться тобой, когда вернется. Благодарю за помощь, дядя! Амалик отвесил легкий поклон. Кондор ответил кивком головы и отошел в дальний угол комнаты, делая вид, что заинтересовался книгами. Отец и сын остались почти одним: «Ты не можешь не уходить?» Умоляюще глядя, прошептал Амалик. «Совсем никак». Алькинуру нестерпимо захотелось снова прижать сына к себе, погладить его по густым вьющимся волосам. Но он всё же сдержался и только отрицательно покачал головой. «За всё нужно платить, сын. У каждой победы есть цена. Запомни, но я вернусь к тебе. Обязательно вернусь. Обещаю. Я сделаю все от меня зависящее. Жди меня три года». Ты готов? Алькинор и Тьяро вновь остались в комнате одни и сидели напротив друг друга. «Да», — решительно сказал шах, — «говори, что я должен делать». «Прежде всего, очень внимательно меня послушать», — остановил его Тьяро. «Это жизненно важно. Я не желаю, чтобы ты нарушил клятву из-за пустяка. Когда ты ее произнесешь, то полностью отречешься от своей воли». Что это значит? Это значит, что ты не должен делать совсем ничего без моего приказа. Можешь только дышать. Ни одного жеста, ни одного движения, ни одного слова без позволения. Только спокойствие и контроль над собой. Помни, что от этого зависит. «Я понял тебя», — подтвердил Алькинур. «Я помню. Мне не пять лет». «Хорошо». Стьяра поднял голову и заговорил громче и четче. «Назовись сам и назови меня». «Я, Верховный Шахда Афгара, Алькинур Альвардари, клянусь тебе, моему кровному родичу, князю Браску, полностью отречься от своей воли и быть совершенно покорным моим приказам, полностью отречься от своей воли, и быть совершенно покорным Твоим приказам. Не причинять вреда ни себе, ни мне, ни нашим семьям, ни нашим землям до конца Твоей жизни. Не причинять вреда ни себе, ни тебе, ни нашим семьям, ни нашим землям до конца Моей жизни. Скажи, чем ты клянешься? «Клянусь слезами матери» произнёс Алькинур самое страшное. «Да будет так», — провозгласил Тьяро, свидетельствуя. «Теперь замри и слушай приказ. До завтрашнего утра, до того момента, когда я снова приду к тебе, ты волен в действиях в рамках клятвы, пока находишься в этих комнатах. В качестве первого послушания запрещаю разговаривать с кем-то кроме меня. Кивни, если понял». Хорошо, отомри. Тьяра встал и подошел к выходу. У двери обернулся. Да, вот еще что. Скоро принесут ужин. Сейчас и всегда съедаешь все и сразу. Никаких больше швыряний подносов о стену. И вообще погромов. Это приказ. До завтра, Аркинур. Грэм раз за разом метал длинные кинжалы в деревянную мишень у одной из стен вольера. Они попадали точно туда, куда посылала их твёрдая рука, много чего повидавшего и сделавшего за свою долгую жизнь броскийца. Но думал Грэм сейчас не про это, а про вчерашний разговор с Салимом И подтверждал каждую мысль новым мощным броском кинжала. Они с охотником расстались уже поздно ночью. Но уснуть Грэм так и не смог. Перед его глазами стояли события трёхлетнего заключения Терри. «Как он вообще такое вынес? И я еще жалел себя, что мне тяжко. Три года в клетке. Три года пыток и унижений. А он не только выжил, но и стал сильнее. Да... Мой Рейнита вырос. А салим, Как же мне хотелось придушить его, пока он про все это толковал. Особливо про клетку и первые дни здесь. Но я понимаю, что Ловчий не виноват. И сам господин не держит на него зла. салим лишь кнут в безжалостных руках шаха. Алькинур. Вот корень всех бедствий. Мерзкая, злобная, бессовестная тварь, наплевавшая на святость родной крови ради выгоды. Его безумная жажда власти, его презрение к чужим жизням. Что он сотворил с Рэем, с Доном Себастьяном, со всеми нами? Вот он и должен расплатиться за все. Отчего Рэй не казнил его сразу, еще на корабле? «Хотя все верно. Эта бешеная собака не заслуживает быстрой смерти. Слишком просто. Он должен ответить. Ответить за всё. За каждый день мучений Рэя. За каждый час в клетке. О, вот бы мерзавец попал мне в руки!» Грэм со злостью метнул два кинжала сразу. Они, попав в одну точку. Раскололи толстую деревянную мишень пополам. Проснулся. Алькинор взглянул на пришедшего Кондора. Так, свобода кончилась. Теперь делать только то, что он скажет. Марек стоял у открытой двери и, как всегда, улыбался. Он мог себе позволить так улыбаться. Он не был шахом. «Встань, если можешь!» Испытующе глядя, приказал Кондор. Алькинур спустил ожившие ноги на пол и поднялся. Кондор одобрительно кивнул. «Отлично. Одевайся и следуй за мной. Прогуляемся до фонтана в саду. Стражу я отпустил. Пожалуй, она нам больше не пригодится». Коридоры. Залы. Коридоры чужие рожи проклятых броскийцев. Они салютуют и замирают при виде своего Рея, идущего на шаг впереди мнимого шаха. Это больше не твой дворец. Здесь нет ни одного твоего человека. Вот и ход в сад. Всё. Алькинур, идя между кадок с любимыми орхидеями, поймал себя на мысли, что не имеет права протянуть руку и погладить их бархатные лепестки. Не имеет права. Хорошо, что сад такой большой. Пока дошли до нужного фонтана, Алькинур успел успокоиться. Кондор опустился в кресло. Его, Алькинура, — любимое кресло. То, сидя в котором, Шах всегда говорил со зверем. «На колени передо мной», — приказал Кондор. «Слушай мою волю». Алькинур повиновался. Сердце билось все сильнее. Нужно слушать, слушать и запоминать. Итак, отныне у тебя начинается новая жизнь. На три года ты лишаешься имени и звания человека. Сейчас ты зверь. Будешь жить в клетке, пить воду с пола и выполнять все приказы владеющих тобою людей. Кондор громко хлопнул в ладони, и к нему вскоре подошел высокий старик со шрамом на худом, смуглом лице. «Здравствуй, Антонио. Ты всегда приходишь вовремя. Знаешь, кто стоит перед нами?» «Отлично. Но ты должен сохранить тайну его имени глубоко в сердце. Отныне ты будешь одним из двух смотрителей этого зверя. Только вы, кроме немых служителей сада, можете видеть его лицо». «Запомни, перед тобой не человек, а хитрый, очень опасный хищник. Ты должен кормить его, следить за его здоровьем и всегда оставаться на стороже». Антонио с поклоном ответил. Дарой, я понял вас. Благодарю за доверие. Вы останетесь довольны моей службой. Я, почитаю, десять лет воевал под началом вашего отца». Я не подведу. Кондор кивнул. Снова взглянул на Алькинура, строго спросив. «Ты все понял? Приказы Смотрителей для тебя закон. Слушайся его, как меня. Кивни, если понял». «Отлично. А теперь он отведет тебя в твое новое жилище. Антонио, надень на него ошейник с цепью, мешок на голову и веди за мной на четвереньках». И что дальше? На что еще хватит твоего буйного воображения, кроме как довести меня до вольера как собаку? Думаешь сбить меня этим с толку? Разозлить? Дать почувствовать на себе, каково это? Что-то ты мелко плаваешь, братец. И вообще, как тебя понять? Ты говоришь, что я хуже зверя, и сажаешь на цепь. А то переживаешь, чтобы я поел и не нарушил клятву из-за пустяка. Чего ты хочешь? Просто отомстить? Играть? Издеваться? Нет, не верю. Ты так не сможешь. Тогда что? Зачем все это? Остановись. Теперь медленно двигайся вперёд. Чья-то твёрдая рука легла на голову Алькинура и направила его движение. «Нет, такого не может быть. Откуда?» Зазвенела цепь, лязгнула, скрипнул ключ в замке. «Можешь сесть, снять мешок и осмотреться». Услышав долгожданный приказ, он нетерпеливо сдернул с головы плотную тряпку и недоуменно уставился на кондора. Алькинур оказался в клетке, такой же, Какой прежде жил леопард? Длинная, узкая, низкая, облезлая шкуры, щербатая миска с водой, цепь ошейника на веревке вдоль потолка, плоский ящик с песком. Нравится новый дом, насмешливо прозвучало сверху. Сядь ко мне лицом. Можешь говорить и двигаться без приказа. Пока ты в клетке, ты свободен. В пределах клятвы, разумеется. Алькинур дернулся, гремя цепью. Не рассчитал и ударился о решётку. Наконец сел и зло кинул. «Откуда в моем саду взялась эта мерзость?» Марек опять улыбнулся. «Ты, наверное, забыл. Это больше не твой дворец. А клетку я привёз с собой. На твоём фрегате». Посмотри, как тебе повезло. Она совсем новая. Даже нисколько не воняет. Итак, ты будешь жить здесь месяц. Правила я уже рассказал. Миску с водой руками не трогать. Антонио будет тебя кормить и водить к вазилю. Вне клетки делаешь только то, что скажет смотритель. Кроме меня, теперь можешь говорить еще и с ним. Больше ни с кем. «Да, вот тебе от меня подарок. Возьми. Как пользоваться, ты знаешь». Кондор протянул деревянную палочку длиной с ладони. Скривившись, Алькинур ухватил кляп и кинул его в угол клетки. «Как хочешь», — хмыкнул Марек. «А теперь прощай. Знаешь, очень много накопилось дел». «Сегодня мы с Амаликом запланировали устроить смотр местному гарнизону. А завтра поедем в Кафру. Правитель должен знать гвардию в лицо». «Уж что-что? А это...» Отец внушил мне очень четко. Алькинору зло рассмеялся. «Ты безумен? Кого ты собрался показывать моему сыну? Своих броскийцев? Как ты это объяснишь? Скажи, пожалуйста». Усмехнувшись, Кондор покачал головой. «Ах, дорогой мой родич, нельзя же быть таким доверчивым. Как ты мог поверить, что я смог незаметно для горожан подменить целую армию? Со мной в Довшабат вошли только 20 преданных ветеранов и Грэм. Их вполне хватило, чтобы охранять тебя во дворце и контролировать на пирах. Все остальные твои» героически спасенные тобою из демонского плена. Слышал бы ты их увлекательные рассказы о подвигах непобедимого Верховного Шаха. А знаешь, почему не догадался? Ты ведь не помнишь собственных воинов. Ни одного имени, ни одного лица. Тебе всегда было на них наплевать. Вот и не отличил от моих. Хотя не раз видел». Алькинур спрятал наверняка побледневшее лицо в ладонях. «Итак, прощай. Не буду мешать тебе развлекаться. Если захочешь меня увидеть, скажи Антонио. На этом пока все. Мы уходим». Шаги затихли. Алькинур сидел неподвижно. «О боги! Каким я оказался наивным болваном! Почему так легко ему поверил?» Как? Все ведь можно было повернуть, по-моему. А я даже не попытался сбежать. Мог ведь, например, призвать генералов на пир. Да много чего можно было. А что теперь? Теперь я хуже бессловесной скотины на цепи. На цепи? Я? О, боги! Да как такое вообще может быть? Он поднял голову и с ненавистью дернул за ошейник. «Твой дом на месяц. Как здесь вообще можно жить? Передвигаться на коленях? На четвереньках? Немыслимо. А вода? Как ее пить, если не брать в руки?» Подумав о воде, Алькинор ощутил нестерпимую жажду. Он пододвинулся к щербатой лоханке, низко наклонился над ней и попробовал добраться до воды наклонив к себе убогую посудину с зажатыми зубами. Вначале у него получилось сделать два осторожных глотка, но затем он слишком сильно потянул миску и все пролил на пол. «Проклятье! Да как вообще можно так пить, не касаясь руками? Я что, собака? Да что он о себе думает? Что за издевательство себе позволяет?» Алькинур откинулся на спину, и больно ударился головой о голые доски. «Да что ж такое? Здесь невозможно находиться и не вредить себе! Да кто это все придумал?» Выкрикнув последнюю фразу, Алькинур зажал рот ладонью. Всё это придумал он и никто другой. Вот только даже в самом страшном сне не мог представить, что сам окажется в клетке. «О, боги!» «Как Терри тут жил? Как пил? Ел? Спал? Двигался? Как не сошел с ума?» Шах сел, обхватив колени. Глубоко задумался. Вскоре раздались шаги. Это старый броскиец принес блюдо с завтраком и ловко просунул его в щель под дверцы клетки. «Ешь быстро и без остатков!» Распорядился он. «Я жду. Смотрю, ты пролился воду. На первый раз прощаю. Принесу тебе еще в обед. А на будущее учти. Воду я наливаю только утром. Снова прольешь, будешь ждать до следующего раза. Понял? Отвечай мне. Понял!» Прошипел Алькинур сквозь зубы. Когда уродливый старик ушел, Шах еще долго не мог успокоиться и взять себя в руки. Его трясло от испытанного унижения. «Какой-то мерзкий слуга, раб, ничего не значащего яка, будет мне приказывать. Мне, потомку богов, которому те сами вручили до Афгар. Да за один только такой взгляд он должен лишиться головы». И это только если у меня будет хорошее настроение. Иначе, иначе даже клетка со львами покажется легкой смертью. Алькинор посмотрел на пустую миску. Пить уже хотелось. Придется привыкать получать еду и воду из его грязных рук и отвечать этому шакалу. А как было бы здорово швырнуть все это добро ему прямо в нахальную морду. Но нет, я обещал сыну вернуться. И я вернусь. Здесь нет ничего такого, с чем я бы не справился. Кондор смог, и я смогу. Кстати, об этом. Нужно вспомнить, как он здесь жил, что и как делал. Почему я тогда не обращал на это внимания? Как он пил? Я же видел. Вспомнил. Нет, братец. Я просто так не сдамся. И еще посмотрим, кто из нас будет праздновать победу. Несколько часов напряженных тренировок остались позади. Салем и Грэм отпустили ветеранов Браску отдохнуть, а сами расположились в небольшой гостиной на втором этаже вольера за чашечкой ароматного чая с молоком и пряностями. «Послушай, Грэм». Осторожно, начал салим Мы с тобой ведь так и не закончили тот разговор про Ты убежал, а на следующий день пришел уже с отрядом. Я не мог тогда говорить, тем более с тобой. Слишком все это не по-людски, понимаешь? Салим промолчал. Грэм покачал головой, тяжело вздохнул и сказал, глядя в окно. «А тот разговор нам нужно закончить. Тебе, Салим, мне прощать нечего. Тем паче Рейна тебя зла не держит». Они молча выпили по три чашки чая. Затем Грэм спросил, указывая на две алые пряди в сидеющих волосах Салима: — «Это ведь не первые твои клятвы, так?» «Конечно», — усмехнулся охотник. «Далеко не первое. Мы привыкли жить с этим. Закон хозяина. Хотя на Довгаре были и свои страшные клятвы. еще до дракона. Так говорят сказки». «Сказки?» — тут же насторожился Грэм. «Ну-ка, давай поведай, чего тут у вас страшного сказывают. В последнее время меня очень сильно занимает все такое». С удовольствием, с видимым облегчением сказал Салем, Сказывать, это я умею. Жаль, внуков нет. Слушай же, это случилось давным-давно, когда солнце только-только прогрело песок, рассыпанный богами под авгару. Когда небо лежало к нам так близко, что его доставали стрелой, когда из прекрасной золотой раковины. По воле богов, принесённые на наши берега из глубин моря, на землю вышли первые пять шахов. Это случилось именно тогда. Первые пять золотых шахов, сыновья морских богов, решили между собой разойтись жить по разным островам. А чтобы определить, кому из них достанется верховная власть, Договорились помериться силой через две луны. И вот, они уплыли кто куда. И каждый стал обустраивать свои земли, кормить и защищать своих людей. И, конечно, готовиться к состязанию. В те времена все происходило очень быстро. Быстро рождались и взрослели дети, быстро появлялись города. Вскоре у каждого из пяти золотых шахов уже было свое королевство, семья и подданное. Самым сильным из них был старший брат — Агур. Как говорит предание, он был на голову выше всех остальных сыновей золотой раковины. А на его острове явилось настоящее чудо — озеро с пресной водой. Вокруг него выросли сады, и возник город, что вскоре стал самым большим в Даавгаре. Все склонялись перед неимоверной силой Агура и его огромным богатством. Двое средних братьев-шахов признали его право на верховную власть и отказались от участия в состязании. Но двое младших были не согласны. Тогда Агур обвинил их в том, что младшие тайно вели дела с демонами подземелий и надеялись на их помощь во время турнира. Это было очень тяжкое обвинение. Боги моря, отец и мать пяти первых золотых шахов, прокляли бы отступников, если б то оказалось правдой. Тогда двое младших непокорных братьев решились на крайнюю меру. Они призвали отца и мать для свершения великого суда. Волны разошлись в стороны, и солнцу явился новый остров, круглый, как полная луна. На нем все и собрались. Отец, мать и пятеро братьев. Отец стал задавать вопросы, а мать определяла, кто из детей говорит правду. Первыми опустились на колени младшие. Они рассказали, как обустраивали свои земли, как заботились о людях, как создавали семьи, как растили детей — И готовились к состязанию. Отец и мать выслушали их. Потом говорили два средних брата. Они рассказали о себе, а потом стали нахваливать старшего. А после них пришла очередь Агура. Он, как и остальные братья, вначале рассказал о себе, потом похвалил средних, а затем принялся ругать младших. Он говорил, что те забыли, кто они есть. Забыли родителей и для обретения власти пошли на поклон к темным духам подземелий. Отец слушал его молча, а мать вдруг заплакала горькими солеными слезами. И в то же мгновение огур превратился в живой камень. Он потерял возможность двигаться и говорить, но все слышал и чувствовал. Отец Марии поднялся и вынес приговор. «Дети мои, я и мать дали вам эти земли, чтобы вы хранили их, жили в мире, спокойствии и процветании, чтобы помогали друг другу и сильный защищал слабого. Но вы не справились, теперь вас останется четверо». «Дети Агура не доживут до 16 лет. Озеро посреди его города стало соленым. Оно убьёт всю зелень вокруг себя. А сам недостойный сын, посмевший поднять руку на братьев и обмануть нас, будет стоять здесь живым камнем сто лет, а потом обратиться в соляной столб. Пусть это послужит вам уроком». «Никогда не замышляйте зла против родной крови. А если вам понадобится доказать свою невиновность или подтвердить какой-то жизненно важный договор, клянитесь друг другу слезами матери. Что случится с теми, кто нарушит эту клятву, вы только что видели». Так с той поры и повелось. Четыре рода потомков золотых шахов владеют островами до авгара. Верховного правителя определяют в состязании: Соли солнца выжигают всю зелень, а убийство родича самый страшный грех, караемый смертью. Интересная сказка, задумчиво протянул Грэм. А тот круглый остров со столбом посредине. «И озеро соленой воды впрямь где-то есть. Их кто-нибудь видел?» «Конечно, есть», — усмехнулся салим. «Иначе кто бы стал слушать про них?» «Постой, ты что, думаешь, такие клятвы шахов могут быть на самом деле?» «Веришь в сказки?» «Как знать, как знать!» «Понимаешь, салим. я, как стал нашему рею -то служить...» Так уже совсем ничему не удивляюсь и очень во многое начал верить.